Мы с Арестархом решились на ребенка. «Ну и ну! В лесу дуб повалился! Ты же была против!» «Была. А потом он вдруг предложил и так волновался, как обыкновенный мальчишка, и я поняла, что была не права. Нельзя жить только для себя, ссылаясь на объективные проблемы, мешающие иметь детей. Ты же воспитываешь дочь и не жалуешься». «Не знаю, что бы я делала, если бы не Карина. Ей уже двадцать шесть, но мы вместе и не собираемся расставаться».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 Сам же Милослав спустился в прихожую на лифт подъемники. Некоторое время Власта и бывший муж, с которым она не жила уже больше двадцати лет, разглядывали друг друга. Милослав, прежде тонкий и стройный, как юноша, явно пополнил, Обрел животик, но выглядел хорошо. Шапка седых волос не портила его, а вот капризно изогнутые губы придавали лицу выражение недовольства и холодности. «Ты одна?»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 — согласилась она. — Только по-своему, эгоистически, властно и бесцеремонно. Ты хочешь, чтобы я была твоей комнатной женщиной, согласной с любым твоим решением, принимающей все твои игрища и прощающей все похождения. Мне такая однобокая любовь не нужна. — Ты не понимаешь. — Почему же? Чего я не понимаю? — Все изменилось. Только я могу помочь тебе в нынешние времена. Тебя никто не защитит. Даже твоя сумасшедшая сестричка и ее муж Амбал. А я могу. — Ты уверен?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 «Разработчик новых видов оружия? Неужели ты не понял, что похищенные тобой сугестры предназначены не для добрых дел? Как они оказались у ателоидов?» «У кого?» «Ты не знаешь, кому твой сын передал генераторы?» «Поистине прав, Аристарх, говоря, что у одних оба полушария защищены черепом, у других штанами. Неужели ты потерял нюх пограничника или совесть?» Торопов потемнел. Рука его дернулась к поясу с держателем универсала. «Вы не понимаете, с кем связались. Я вас...» «Убьешь?» — насмешливо приподняла бровь в ласта. «Как Диму. Ты же только что клялся в вечной любви и готов был сделать для меня все возможное и невозможное. Вы слишком далеко зашли». «Это ты далеко зашел. Уходи. Мы с Кариной прекрасно обходились без тебя все двадцать лет. Проживем и дальше. Вам придется пойти со мной». «Это еще зачем?» — усмехнулась забава.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 Уведите, кивнул на Торпова Железовский. И допросите, он много знает. Я ничего не скажу, Гордов скинул голову Торпов. Вы ничего не сможете сделать, за мной придут. Он сделал усилие и умолк. Придут, согласился Аристарх. Мы будем ждать. Особенно мне хотелось бы встретиться с твоим сынком и моим давним приятелем Вацсаком Штыбой. — Я знаю, что партию сугесторов, предназначенную для ликвидации, вы продали именно ему. Много он заплатил. — Не твое дело. — Согласен, не мое. Это уже дело трибунала. Уведите. — Не имеете права. Я представитель Сэкона. Вы все предстанете перед судом. Я вас уничтожу. Вот цена его слова. Грустно улыбнулась власта. А ведь как хорошо начинал. Слеза просилась. — Он всегда хорошо говорил презрительно скривил губы Железовский. «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец». Была такая песенка много лет назад. Торопова, несмотря на его яростное сопротивление, скрутили и унесли. Железовский прошелся по гостиной, мысленно общаясь с оперативными службами, принимавшими участие в операции. Повернулся к женщинам. — Собирайтесь, я провожу вас. — Мы ждем Карину, — сказала Забава. — Она саума и корой ждет вас на базе.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 намерено провести проверку состояния копенгагенских учреждений исполнения наказаний. Начальник полиции Копенгагена, господин Ливер Колбас, воспринял сообщение без энтузиазма, но уточнять, кто принял такое решение, а тем более возражать, не стал. Спросил лишь, кто назначен ответственным за мероприятие от комиссии. Ответственным оказался советник Секона Рене Борда.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 «И выстрелил в хозяина кабинета из парализатора «Василиск». «Время пошло», — сказал второй, седой и прозрачно-глазый, с твердой складкой губ. «У нас всего две минуты. Видеокамеры выдают информацию охране хране каждую вторую минуту». «Кто вы?» — опомнилась Купава. «Друзья», — улыбнулся Рене Борда. «Вы в состоянии передвигаться самостоятельно?» «Конечно». «Ну и прекрасно. Нас ждут в другом месте, и у нас очень мало времени». По-моему, я вас где-то видела. Я друг Айстарха Железовского и Джумехана. Рене Франсуа Борда к вашим услугам. Глава комиссии поклонился. Идемте. Через минуту группа мнимых представителей Секона, не считая самого Борда, прошла два блокпоста со спящими на местах охранниками и скрылась в бункере метро. Вызванная по тревоге обойма спецназа Европейского Обра обнаружила в собственном кабинете парализованного начальника изолятора.